Глава 11. Ночь была относительно приятная, а сами уродец рассчитывал хорошо выспаться. Он надеялся, что дождя не будет и что на него не полезут кошки. Переулок, где он спал в последние два года, уже стал его домом. Ко всем углам он успел привыкнуть, ему здесь было уютно, а старая граффити уже выглядела как знакомая картинка на стене. Поэтому, несмотря на то, что рядом была большая помойка, от которой порой сильно воняла, и канализационная труба, которая сотрясалась всякий раз, когда кто-нибудь из жильцов дома спускал воду, он думал, что неплохо устроился. Ну, относительно. Эти улицы он знает уже семь лет, а они знают его. Спроси любого в этом районе, кто такой сами уродец, и все укажут на него». Это тот, кто ходит со старой тележкой из супермаркета, набитой всяким добром, попрошайничает у водителей на выезде из промзоны и иногда поздно ночью стоит на перекрестке и поет. Сейчас такая приятная ночь, самое время петь. Но он лучше ляжет спать. Сегодня он сравнительно неплохо поел. Пение лучше отложить до тех времен, когда ночью трудно будет уснуть от голода. Он будет петь до изнеможения, и усталость окажется сильнее, чем голод. Уже никто не помнит его настоящего имени, и, наверное, это к лучшему. Настоящее его имя из другой жизни, гораздо более простой. Жизни ребенка, которого время от времени обнимают, молодого человека, который мечтает о чем-то, молодого мужчины в расцвете сил. Теперь, когда он хромой в дранной шапке-чулке, бродит без дела по улице со своей тележкой, разговаривает с чокнутой, которая спит на площади и постоянно ссорится с алкашом за заводом, пусть лучше его зовут уродцем, чем настоящим именем. Нет причин пачкать это красивое имя неприглядной действительностью. Он растянулся на своей картонке. Вполне качественный картон. Когда-то он был коробкой от 50-дюймового телевизора Panasonic. Высокое разрешение, беспроводной модем, поддержка других видов подключения. Он перечитывал это описание уже много раз. А однажды один парень в парке, он раздавал прохожим пончики в честь Хануки, даже объяснил ему, что все это значит. Теперь он уже хуже помнил все это. Важно, что это двуслойный толстый картон. И это если разложить. А если спать на коробке, не залезая в нее, под тобой в два раза более толстый слой картона. Аж четыре слоя. Если задуматься, телевизору доставалось вдвое меньше. Помойка заслоняла его от глаз прохожих. На входе в этот переулок было полно мусора, и это отпугивало людей. Чаще, если не приходили кошки, можно было проспать целую ночь, и тебя никто не будил конечно, если погода была хорошая. Вообще против кошек он ничего не имеет, наоборот, они милые, самостоятельные, с ними не так тоскливо. Но ночью они могут поднять шум, а если что-нибудь их напугает, запрыгнуть прямиком на тебя и, только приземлившись, понять, что ты живое существо. Каждую ночь, укладываясь спать, он проверял, чтобы помойка была закрыта и чтобы в мусоре, который рассыпан по земле, не оставалось еды. В большинстве случаев ничего больше и не требовалось. «Сегодня был неплохой день», — подумал он. Он прошелся по улицам и собрал не так уж мало бутылок. Завтра можно будет их сдать и получить несколько шекелей. Этого иногда хватает на колу или там фалафель. Или стопарик. Как почти каждый день он ел в одном заведении недалеко от магазина, где продают светильники. Там висит маленькая вывеска «ресторан», но все знают, что это благотворительное столовое. Тот факт, что в этой забегаловке просят заплатить шекель на входе, если можешь, еще не делает ее рестораном. Еда там нормальная, хотя вообще-то часто подают одно и то же, и если честно, когда что-нибудь жарят, наливают слишком много масла, а это вредно. Он обычно долго мнет вилкой шеницель перед тем, как съесть, чтобы выжать из них масло. А когда тамошние волонтеры, они улыбаются, но видно, что им слегка не по себе, приносят ему тарелку, он всегда следит за тем, как они ее держат. Снизу или сверху, окунув большие пальцы в соус. Если второе, то он съедает все, кроме того, к чему прикоснулись. Но даже там сегодня был удачный день. Подавали вкусные кабачки неплохую курицу, он успел зайти туда дважды. Первый раз в десять, сразу после открытия, а потом в полтретьего, прямо перед закрытием, и поел дважды. Иногда два раза поесть не разрешали, но не сегодня. А кроме того, ему удалось вынести большую бутылку колы. Они ставили на столы бутылки без крышек, чтобы никто не мог их закрыть и унести Но в этот раз у него на столе бутылка была полупустой, и он засунул ее в пакет так, что кола не пролилась и никто не заметил. По крайней мере, никто не попытался его остановить. Колу без газа он пил весь день. Было приятно. А уж бутылки то точно найдется применение. Еще он нашел полупустую пачку сигарет и увидел, как прямо перед ним полиция арестовывает наркомана, который сошел с ума и начал беситься. Определенно хороший день, даже с развлечениями. В следующий раз, когда придет та старуха, он сможет отдать ей этот день. Она отдавала ему бутылку водки, а он клал в нее один-два дня из своей жизни. Оказывается, есть такие люди, которые хотят испытать, каково это – жить так, как он. Она неплохо ему платила. Он всегда обещал сам себе, что на этот раз истратит полученные деньги с умом. И каждый раз оказывалось, что вся сумма разошлась на какие-то глупости всего за пару недель. Она не раз предлагала ему всякие вещи, которые помогли бы завязать с уличной жизнью. Но он вежливо отказывался. Все же деньги, которые получают за работу, это одно, а милостыня совсем другое. Стену дома над его головой на миг осветили огни подъезжающей машины. В такое время машины оказывались тут очень редко, и почти всегда можно было отвернуться от света и не просыпаться. Но в этот раз машина остановилась недалеко от него. Он услышал, как глушит мотор и хлопает дверца. Появился какой-то человек со складным табуретом в одной руке и с чем-то вроде винной бутылки в другой. Сами съежился, чтобы занимать как можно меньше места и вообще слиться с пейзажем. Но, очевидно, его присутствие вообще не мешало этому человеку, шагавшему между пустыми коробками». Он свернул в переулок, уверенной тяжелой походкой и, немного не доходя до помойки, вынул и резко раскрыл раскладной табурет и установил его. Сел, оперся спиной о стену и поставил бутылку вина на землю рядом с собой. В слабом свете фонарей с большой улицей, проникавшим сюда, онемевший бомж различил его силуэт. Но оказалось, что бомж все же издавал какие-то звуки. Человек на табурете уперся локтем в колено и уставился прямо в то место, где лежал сами уродец. «Как дела?» – спросил человек. «У меня нет наркотиков», – машинально ответил сами. «И ничего плохого я не сделал». Человек махнул рукой, прерывая его. «Понятно, понятно. Я ни в чем тебя и не обвинял». Он снова выпрямился на своем табурете и что-то достал из внутреннего кармана костюма. В темноте трудно было разглядеть, что именно. Прошло несколько секунд. Сами уродец уселся на своей картонке весь внимание. А человек на табурете все сидел и молчал. Рядом с ним поблескивала бутылка вина. На коленях у него лежал странный бесформенный черный предмет, который он достал из кармана. «Ты кто?» — спросил, наконец, бомж. «Кто я?» — переспросил человек. м м, -м, -м неважно. Тебе не нужно это знать. Я лучше расскажу то, что тебе знать полезно. Знаешь, что это?» Он помахал черным предметом. «Пистолет!» — ответил бомж. «Нет, не просто пистолет», — поправил его незнакомец. «Это ГЛОК-19». «Отличный пистолет. Поменьше, чем Glock 17 но тоже подходит для самообороны. Магазин на 15 пуль, и при этом он довольно легкий. Я бы дал тебе его потрогать, ты бы оценил, какой он удобный, но по понятным причинам не дам. Люди не ценят обычные модели, понимаешь? Они уверены, что убить человека невозможно без лазерного прицела и всяких примочек». Но в реальной жизни пуля девятого калибра, которая вылетает из «Глока», ранит тебя не хуже, чем пуля от «Ремингтона» или «АР-15». Важно, кто держит оружие, а не само оружие. Знаешь что? Мне нравится «Глок». О нем говорят всякие глупости, вроде «подходит людям с маленькими руками». Можно подумать, что таким людям оружие вообще-то не полагается. У меня руки не маленькие, но я предпочитаю компактный глок 19. 17-й может и правильнее, но 19-й гораздо удобнее носить и прятать. И он не слишком маленький, не такой, как 26-й. Он средний, а это часто оказывается хорошим компромиссным вариантом, чтобы ты знал. Он приятен на ощупь, правда. Иногда я даже испытываю удовольствие, когда чищу его. Сами почувствовал, что левая нога у него слегка задрожала. Человек на табурете оглядел свое оружие в слабом свете фонарей с большой улицы и сказал. «Если честно, у такого, как ты, есть тысяча способов умереть. Можешь случайно сесть на шприц, которым кто-то пользовался, угодить в крутую драку, даже просто заболеть воспалением легких». «Если тебя застрелит из ГЛОКа-19 профессионал, тебе, считай, повезло. Это будет быстро и легко, обещаю». Он снова положил пистолет себе на колени и кивнул сами уродцу. «Ты понял, что происходит?» – тихо спросил он. Бомж не ответил. «С такими сумасшедшими не надо разговаривать. Нужно дать им высказать все, что они себе придумали». Иногда после этого они впадают в отчаяние. Или им становится скучно, и они уходят. «Сейчас с тобой происходит вот что», — продолжал человек на табуретке. «В тебе бушует адреналин». Не будем вдаваться в подробности, ладно? О том, что именно происходит сейчас у тебя в мозгу, в зрительных буграх и в миндалине, есть всякие места в теле. В конце концов, даже в такой темноте твои зрачки расширяются, давление подскакивает, сердце начинает учащенно биться. Так всегда происходит. Дерись или убегай, вот что говорит тебе тело. Но что бы ты ни сделал, сейчас это тебе не поможет. Левая нога сами задрожала еще сильнее. Он попробовал напрячь мышцу, чтобы остановить эту дрожь. Знаешь, сказал человек на табуретке, снимая со своих брюк невидимую пылинку. Когда-то люди делили мир на четыре ступени. Неживая природа, растения, животные и говорящие существа. Как категории в игре съедобное-несъедобное, только более экзистенциально. Главная идея была в том, что между этими ступенями есть глубокие существенные различия. «Если ты умеешь говорить, ты стоишь выше любого другого животного. Какая-нибудь овца стоит выше травы, которую она ест, а цветы выше скал, на которых они цветут». Это было приятно, это вносило в жизнь порядок, а главное, говорило людям, что они и тут самые важные, особенные, что они пуп земли, цель бытия и венец творения. «Как нам повезло» но с тех пор мы немного подучились. Мы выяснили, что мы тоже всего лишь ступенька эволюции. Что между животными и говорящими существами нет принципиальной разницы. Всего лишь мутировали несколько генов. Сложились такие условия среды, в которых мозг смог немного подрасти. В общем, совершенно случайный ход событий, в результате чего овца отправилась по одному пути развития, а мы по другому. Вдруг мы поняли, что нет ступеней, есть одна ровная плоскость, может быть, с небольшим наклоном, но уж точно не ступени. Мы все атомы, которые колеблются и собираются в молекулы, а они в клетке, а они в тела со сложно организованным поведением, которое мы называем жизнью. Это слово мы сами придумали, но его значение не знаем». Мы действительно случайно перестали рычать и начали говорить словами, но это не делает нас более возвышенными и принципиально иными. Это всего лишь еще одно происшествие, и не более того. Мы бродим по земле, полные тщеславия и чувства собственного достоинства, хотя бытие – это всего лишь зевок Вселенной на пути к энтропии. Знаешь, что такое энтропия? Неважно, сейчас уже не время учиться. Главное, что люди стремятся не к истине, а к удовольствиям. Ту или иную истину мы изобретаем в зависимости от того, что нам сейчас нужно. Но знаешь что? Вся жизнь, вся эта последовательность – это всего лишь тормозной путь на дороге, по которой Вселенная катится к своей гибели. Это простая истина, которую мы оказываемся признать. Сами рванулся было, чтобы встать. Его застывшие мышцы вдруг напряглись. Он протянул руку к шероховатой стене и попытался подняться, но картонка выскользнула из-под его ног. Он отцарапал руку о стену, ударился коленкой о мостовую и рухнул на землю всем телом, лицом вниз. — Что ты собираешься сделать? — сказал человек на табуретке. — Только не вздумай удирать. «Мне же придется застрелить тебя прямо сей час. Ты и метра не успеешь пробежать. А я не хочу спешить. Не комкай финал. Ты должен мучиться долго. Он любит, когда я треплю вам нервы перед тем, как застрелить. Он любит видеть, как вы дрожите от страха. Не надо прерываться раньше времени, хорошо?» Сами тихо выл, изо рта капала слюна. «Так о чем бишь я?» — продолжил мужик с пистолетом. «А, об истине. Истина проста, она такова. Люди — это уродские создания, полные тщеславия, которые равнодушно и отупело слоняются по свету и пытаются схватить все, что попадется под руку. Они удовлетворяют разные свои желания, судят, но стараются не быть судимыми» называют стоны своего алчного сердца мечтами и презирают всех, кто не такой, как они. Они – тысячеголовое чудовище, каждая голова хочет чего-то своего, и в конечном счете они перегрызают друг друга. Иногда по ночам, думал Сами, здесь проезжает патруль, следит, чтобы все было тихо. Обычно фары его будили, и это раздражало. Но сейчас он так жаждал увидеть это мигание в конце переулка. Может, и этой ночью проедут. Но вдруг... «Пройдись по улице, посмотри на людей», — продолжал человек на складной табуретке. «Все, кого ты увидишь, даже самая прелестная девушка на этой проклятой планете, все они не более, чем куски мяса, которые потребляют пищу и исторгают дерьмо». Миллионы кожаных мешков с дерьмом, населяющих этот мир, то наполняются, то опорожняются. Вот тебе и истина. Неживая природа и говорящие существа находятся на одной плоскости, и разница между ними очень мала, всего лишь в уровне сложности их организаций. Они в принципе их существование. Тот, кто становится человеком, не поднимается на более высокую ступеньку а тот, кто становится частью неживой природы, не опускается. Жизнь не чудо, а смерть не трагедия. Это две точки на одном и том же графике, и все. Убийство – не такое уж великое дело. Убить не больше, чем сорвать цветок или раздробить скалу на мелкие камни. Через полминуты пуля из моего глока пройдет через твой череп» проделает в тебе дырку и превратит тебя из мешка, производящего дерьмо, в неживой предмет. Так что ни тебе, ни мне не нужно расстраиваться по этому поводу. Это почти как проколоть воздушный шарик шампуром. Раз и все. Был шарик и нету». Бомж на картонке уже не слушал. Его мозг лихорадочно пытался обдумать возможность сбежать. Ужас парализовал его, мысли крутились вокруг одного и того же, приходили к одним и тем же решениям, которые оказывались бесполезными и возвращались к начальной точке. Нет, не может быть, что все закончится именно так. Человек на табуретке поднял пистолет к свету и взвел курок. Холодно звякнул металл. Он направил дуло носами, держа пистолет двумя руками – все еще сидя на табуретке и крепко упираясь ногами в асфальт. «Вставай!» Тело бомжа отказывалось двигаться. Он пытался выговорить что-то пересохшим от страха ртом, но смог выдавить из себя только короткое и хриплое «пожалуйста». «Ой, ну в самом деле...» В голосе человека на табуретке послышалось раздражение. «Просто встань и все. Что тут непонятного?» Потихоньку прижавшись к стене и опираясь на нее, бомж поднялся на дрожащие ноги. «Отлично», — сказал человек с глоком. «А теперь только бизнес, ничего личного. Я заключу с тобой сделку. Сколько там отсюда до улицы? Десять метров? Пятнадцать? Давай договоримся. Я дам тебе свалить». «Если ты успеешь добежать до улицы, прежде чем я выстрелю в тебя, я не буду тебя догонять». «Что скажешь на это?» «Посмотрим, кто сильнее. Ты в беге или я в стрельбе?» «Давай на старт!» Сами уродец дрожал. На таких ногах у него нет шансов смыться. Он точно не успеет добежать до светлой большой улицы. «Беги!» — закричал человек с пистолетом. — Вперед! Оп-оп! Ты можешь! У тебя хватит сил! Сами немного наклонил корпус. — Нет, он точно не успеет. — Давай, верь в себя! Марш! Если он добежит, останется в живых. — Всего лишь 10 метров! Давай! Раз, два... — Не так, не так, не так! Не может быть, чтобы все закончилось вот так. Так нечестно. Три. Марш! Сами уродец бросился на утек. Ноги подгибались, во рту пересохло, глаза слезились. Он пытался определить расстояние до квадрата света. Тот был все ближе. Осталось всего двадцать шагов. Пятнадцать. Десять. Бог ты мой, за что мне это? послышался одинокий выстрел, который разве что перебудил окрестных кошек.